Страница 3 Предисловие. Среди пациентов невролога, терапевта, ревматолога, кардиолога, ортопеда часто встречаются больные с вертоброгенными заболеваниями нервной системы. В общей структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности на их долю приходится одно из первых мест. Поэтому лечение и профилактика обострений у верто больных является важной народно-хозяйственной задачей. Однако, несмотря на то, что существуют высокоэффективные методы лечения данного контингента больных, использование их практическими врачами очень ограничено. Это обусловлено тем, что большинство врачей, не знакомы в достаточной мере, ни с клиникой, ни с диагностикой вертеброгенных заболеваний нервной системы. Кроме того, в последнее время появились новые аспекты патогенеза, диагностики лечения и реабилитации указанных заболеваний, которые пока что не нашли отражения в соответствующих руководствах и учебниках. Все вышеизложенное побудило написать монографию, посвященную вопросам практической вертоброневрологии с основами мануальной терапии. В ней изложен многолетний опыт автора и руководимого им коллектива по вопросам клиники, диагностики и лечения вертоброгенных заболеваний нервной системы. В литературе, как зарубежной, так и отечественной, была предпринята лишь одна попытка выпуска подобного издания профессором Я.Ю. Папелянским, написанным многотомное на руководство по вертоброгенным заболеваниям нервной системы. Однако оно было издано малым тиражом свыше 10 лет назад. И, естественно, за это время многое изменилось, как во взглядах на этиологию и патогенез вертоброгенных заболеваний, так и в вопросах диагностики, лечения, профилактики и реабилитации данной группы больных. Восполнить указанный пробел призвана предлагаемая книга. Насколько это удалось, судить читателю. При написании монографии автор использовал советы и консультации профессоров ОГ Когана, АВ Клименко, ВС Гайденко, А.И. Федина, А.М. Прохорского, Д.Г. Германа, В.Н. Шиваго, доцентов А.А. Лиева, Л.А. Кадыровой, А.Б. Ситтеля и Р. Шмидт. Страница 4 Автор признателен за помощь, оказанную в подготовке монографии профессору М.К. Михайлову, профессору И.А. Латфулину, профессору В.Ф. Богоевленскому, профессору И.Г. Низамову, профессору А.А. Скоромцу, профессору Г.А. Иваневичу, доценту Е.С. Борисовой, доценту В.Л.П. Веселовскому, Доценту В.П. Третьякову, Доценту Р.У. Хабриеву, Старшему научному сотруднику П.А. Ефимову, Старшему научному сотруднику А.П. Ладыгину, Старшему научному сотруднику А.М. Таулуеву, Старшему научному сотруднику Р.Т. Хафизову, Ассистенту, кандидату медицинских наук Н.А. Наумовой, Ассистенту кандидату медицинских наук А. Я. Попелянскому, ассистенту кандидату медицинских наук В. М. Романовой, ассистенту кандидату медицинских наук М. В. Тарасовой, кандидату медицинских наук В. П. Ильину, доценту Р. Ш. Шакурову, научным сотрудникам Ю. Н. Максимову, Юю Ю. Максимову, В. Петрову, Г. Г. Тесис, врачам И. Г. Качахидзе, А. Б. Кадочникову, И. А. Кузнецову, И. А. Литвинову, Оа Швайбович.